Глава третья. Лиц и деяния всего этого рода было бы долго перечислять. Остановлюсь коротко лишь на самом его семействе. Кто из Сульпицы в первый получил прозвище Гальба и почему, в точности неизвестно. Одни думают, что этот родоначальник после долгой тщетной осады какого-то испанского города поджег его, наконец, факелами, обмазанными, гальбаном. Другие, что при затяжной болезни он постоянно носил гальбей, то есть лекарства, завернутые в шерсть. Третье, что он был очень толст, что по-гальски называется гальба. Или, наоборот, что он был худой, как те насекомые, что заводятся в горном дубе и называются гальбами. Примечание. Гальбан — пахучая смола, описываемая Плинием. О лекарствах, завернутых в шерсть, смотри также у Плиния. По-видимому, более надежна та этимология, которая возводит имя Гальбы к кельтскому языку. У Ливия упоминается Гальб, вождь Кельтиберов. Прославил это семейство консуляр Сервий Гальба. Едва ли не самый красноречивый оратор своего времени. О нем говорят, что в бытность свою пропритором в Испании он вероломно перебил 30 тысяч лузитанцев, из-за чего и возгорелась Вериатова война. Примечание. Ораторский талант Гальбы, консула 144 года до нашей эры описывает Цицерон. Вериатова война — большое восстание лузитанцев против римлян около 150-140 годов до нашей эры во главе с пастухом Верятом. Внук его служил легатом Юлия Цезаря в Галлии, но не был им допущен к консульству, в раздражении примкнул к заговору Брута и Кассия и был осужден по Педиеву закону. Примечание. Внук его Сервий Сульпиций Гальба Притор 54-го года до нашей эры претендовал на консульство в 49-м году, но был отвергнут сенатом как друг Цезаря. Ошибается ли Свитоний или имеет в виду другой, позднейший случай, неясно. От него происходит дед и отец императора Гальбы. Примечание дед Гальбы Гай Сульпицей Гальба упоминается как историк, также Плутархом и Плинием. Отец его, Гай Сульпицей Гальба, был консулом пятого года до нашей эры. Дед получил известность не столько саном, дальше притуры он не продвинулся, сколько учеными занятиями, издав объемистую и старательно составленную историю. А отец достиг консульства, и, несмотря на низкий рост, горб на спине и посредственные ораторские способности, усердно выступал в судах. Женат он был сперва на Мумми-Ахайке, внучке катула и правнучке того Луце-Мумми, который разрушил Каринф, а затем на Ливии-Оцеллине, женщине очень богатой и красивой. Говорят, она сама добивалась этого брака из-за его знатности, и когда на ее домогательство, не желая показаться обманщиком, он в укромном месте скинул одежду и показал ей свое уродство, это только прибавило ей пылу. От Ахайки он имел сыновей Гая и Сервия. Старший Гай, порастратив состояние, покинул Рим, и когда Тиберий не допустил его в должный срок к жребию, а про консульстве он наложил на себя руки.